Неизвестно, насколько бы затянулось мое командование рот и кадет в Неплюевском корпусе, если бы я не получил служебной телеграммы из генштаба. Просим срочно выехать в Петербург. Я не замедлил прибыть, и мне было сказано. Нам известно, что вы покинули Академию, недовольные тем, что для вас не осталось свободной вакансии. Таковая неожиданно обнаружилось и мы рады оповестить вас об этом. Естественно, я сразу же поинтересовался, в каком из отделов генштаба мне придется служить. Беседовавший со мною дежурный офицер, явный момент, но вряд ли фазан, долго и загадочно переговаривался с кем-то по телефону. Наконец, трубка аппарата была оставлена им в покое, теперь он взглянул на меня как-то иначе. «Э — -э, Все объяснят вам в кабинете 44-м. — Простите, а что там? Разведывательный отдел генерального штаба. Мне следовало появиться там завтра. Глубоко взволнованный, я проехал на загородный проспект и у Пашу встретился со своим другом. Ну, конечно, я не стал рассказывать Щелякову о собственных переживаниях. Я был одновременно и чуть растерян, и чуть подавлен, но пить вино я отказался. Потом... Возобновим прежнюю тему разговора о том заборе, который непозволительно перелезать. Россия имеет 111-ю статью для наказания шпионов с ссылкой в места отдаленные, где очень хорошо морозить волков. Как же к этому делу относятся немцы? — К сожалению, у них нет Сибири, — ответил Щеляков. — Зато есть статья номер 49А, карающая долгой отсидкой в моабите Но в Англии к этому делу относятся совсем наплевательски. Там судья надевает черную шапочку, дабы прикрыть себе лысину, и любезно объявляет шпиону, вы будете повешены непременно за шею и будете висеть на веревке до тех пор, пока не умрете, да жалится великий Господь над вашей заблудшей душою. Глава 4. Плат с картой До Собачинска. «Разве тебе плохо служилось в Оренбурге?» «Хорошо. Но меня вызвали, — отвечал я отцу. Вызвали. Зачем?» «Наверное, ждет повышение». «Слава Всевышнему!» — истово перекрестился папочка. «Я ведь всегда верил, что мой сын пойдет далеко. Может, это и к лучшему, что ты порвался этой грязной девкой Фемидой».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 Если вы имеете в виду варшавский адрес, который дала мне в поставах некая наездница пани вылежинская то я этим адресом для переписки никогда не пользовался, хотя женщины, живущие там, достойно всяческого внимания».